Четвёртое. Похоже, я здесь уже бывал. Всё это было так необычно, как будто мы все уже были вместе в прошлой жизни или что-то в этом роде, или в будущей жизни, но обязательно вместе. Вот это был день, день, из которого сотканы мои мечты. Долгое время мне не хотелось слишком много говорить о сериале Друзья. Частично это произошло потому, что я сделал в жизни немало другого, но Но все и каждый день хотели говорить со мной только о Чендлере, как будто я Джеймс Тейлор, который всегда говорит только о своей песне Fire and Rain. Если вы слышали эту песню, то знаете, что это такая маленькая сказка полная ужасов. А ещё это было похоже на историю группы, которая записала замечательный новый альбом, но когда они играют вживую, то всё, что хочет услышать публика это хиты. Я всегда восхищался тем, что Курт Кобейн отказывался исполнять Smells Like Teen Spirit, а Led Zeppelin никогда не играли Stairway to Heaven. Газета The New York Times однажды написала, что друзья прилипли к Пери, как пропотевшая футболка. Конечно, газетчики были неправы, и говорить так было очень жестоко, но они были не единственными, кто так думал. Я хорошо сделал своё дело, но меня за это наказывали. Каждую пятницу вечером я оставлял на сцене кровавые поты и слёзы. Мы все это делали, но это не значит, что мы можем преуспеть только в этом. И я не жалуюсь. Если вы играете однотипные роли, то так и происходит. Но в последние годы я пришёл к подлинному пониманию того, что для людей значит друзья. И мы с самого начала знали, что это не обычный сериал, а нечто очень-очень особенное.